Глава 70. -я. Успех. Мало того, что их никто не контролировал непосредственно, их не могли проконтролировать даже задним числом. Все средства объективного контроля умерли, намеренно обесточенные двоими оставшимися на борту людьми. Теперь не обязательно было придерживаться принятых форм докладов при боевой работе. Главное было донести вовремя нужную мысль. Более того, теперь сухость не поощрялась. Они оставались последними живыми. И, скорее всего, голоса друг друга в динамиках должны были стать последним душегреющим впечатлением их жизней. «Цель! Вертолет! Слышишь, Марат!» орал по связи командир корабля Рягузов. «Пора ракурсу идет! Вроде мимо! 40 километров дальности! Есть мысли!» «Теоретически цель в зоне!» кивал экраном Темкин, докуривая неизвестно какую по счету сигарету. «Ваше решение?» «Собьем?» Не к месту сомневался капитан второго ранга. «Сейчас увидим!» Щурился сквозь дым Темкин. включая розу розу!» «Согласен!» «Ха-ха! Вот он гад!» Капитан-лейтенант, точнее его руки, делали массу движений на трех пультах, один из которых находился за спиной. Пальцы мелькали на кнопках, словно призрачные тени. Щелканье тумблеров слилось в непрерывное стрекотание. Жужжали вертящиеся по инерции штурвалы наведения. Рук для непрерывного соприкосновения с ними не хватало. «Есть захват, командир!» «Молоток, Марат!» «Значит, давай бить!» «Понял, товарищ командир, все будет в ажуре!» Комментировал Тёмкин, развлекая сам себя, пока его руки прыгали в разных направлениях, а туловище вертелось по оси. «Пуск! Ракета пошла!» «Вижу! Помолиться, что ли?» «Слушай, а чего ракета одна? Ведь не положено!» Чисто-сердечно интересовался Рягузов у подчиненного. «Экономия – дело святое!» – пояснил Темкин, ничуть не боясь гнева начальника. «Ведь вертолет же! Куда он денется?» «С одной ракетой вероятность 0.9, с двумя – 0.98. Разница?» «Как знаешь!» – тихо поощрял явное нарушение Рягузов. «Есть подрыв!» – надрывался через очень малое время Темкин. «Вот черт! Сбили!» «Ну, ты молодец, братец!» — умилялся из кабины разведки капитан второго ранга. «Дал им гадам прикурить! Служу с Советскому Союзу!» — расцветал, вытирая пот Тёмкин. «Есть там еще что-нибудь?» «Высматриваю, дорогой товарищ, высматриваю!» — отозвался в динамиках Рягузов.